Жуткого вечного света пламенных мозаик, покрывавших стены, было достаточно, чтобы я мог уловить движение внизу, когда прекратилось пение. Четыре фигуры чуть склонились, вероятно, для того, чтобы взяться за ручки гроба. Затем выпрямились и двинулись в сторону края. Вперед вышел прислужник, и в тот момент, когда почетная процессия миновала свечу, встал рядом, готовый задуть последний огонь, когда останки свевило канут в хаос. Полдюжины шагов осталось. Три. Два у кромки Бенсес и Табл преклонили колени, установив гроб в желобе на каменном полу. Всё время, пока жрец на распев читал финальную часть ритуала, Дар и Мендер продолжали стоять. Молитва закончилась, И тут я услышал проклятие. Мендер, казалось, рванулся вперед. Да, рука чнула в сторону. Раздался гулкой звук. Гроб ударился о пол. Рука прислужника уже начала движение, и в этот момент свеча потухла. Донесся скрежет скользящего гроба. Снова проклятие. Затененная фигура отпрянула от края. Затем последовал вой. Громоздкий контур упал и исчез. Вой убывал, убывал. Я поднял левый кулак, заставив спикарт создать сферу белого света будто выдул мыльный пузырь из соломинки. Когда он вырос до трех футов в диаметре, я отпустил его в полет над головами. Пространство вокруг меня наполнилось бормотанием. Прочая колдовская тусовка дружно упражнялась в своих излюбленных световых заклинаниях. Храм теперь сиял дюжинами огней. Скосив глаза, я увидел Бенсеза, Мендера и Дару, разговаривающих близ края, а табло и останков с с нами больше не было. Мои собратья-плакальщики зашевелились. Я тоже, сообразив, что время моего пребывания здесь следует резко сократить. Я перешагнул через пустой ряд, двинулся направо и тронул Джилву за относительно человеческое плечо. «Мерлин!» — воскликнула она, сразу повернувшись. «Табл опрокинулся. Так? Похоже на то. И что же теперь будет? Лично я собираюсь сваливать, — сказал я, — причем срочно». «Почему?» «С минуты на минуту кто-нибудь начнет задумываться о преемственности, и меня задушат охраной! Мне бы этого не хотелось, особенно сейчас!» «Почему?» — снова спросила она. «Нет времени вдаваться в подробности, но мне нужно с тобой поговорить. Можно я тебя умыкну?» «Разумеется, сэр». Промолвила она, несомненно, как раз вспомнив о преемственности. «Брось ты это!» — сказал я. Спикард закрутил энергии, что подхватили нас и унесли прочь. Мы оказались в лесу металлических деревьев. Джилва озиралась, все еще держась за мою руку. «Господи, что это за место?» — спросила она. «Я лучше не буду объяснять, по той причине, что сейчас это и так станет понятным. Когда я последний раз с тобой разговаривал, у меня был только один вопрос, но сейчас их уже два, и в одном из них, в некотором смысле, играет роль это место, а кроме того... Большую часть времени здесь никого нет. «Спрашивай», — сказала Джилова, поворачиваясь ко мне лицом. «Я постараюсь помочь. Хотя, если это важно, я, возможно, не самый подходящий. «Да, это важно. Но у меня нет времени устраивать встречу с Белиссой». — Дело касается моего отца Корвина. — Да. — Именно он убил Бореля Хендрейка в войне падения пути. — Понятно, — проговорила она. — После войны он присоединился к королевской миссии, что прибыла сюда для заключения договора. «Мне это известно», — кивнула джилва «Вскоре после того, как он исчез, и, казалось, никто не знает, куда он делся, какое-то время я полагал, что отец мертв. Позже, однако, я обнаружил свидетельство того, что он жив, но где-то заточен. Ничего не можешь мне поведать?» Неожиданно Джилва отвернулась. «Это оскорбительно», — заявила она. «Намек за твоими словами. Прости, но я должен был спросить. Мы благородный дом. Мы допускаем превратности войны». Однако, когда битва закончена, все обиды остаются позади. «Я прошу прощения», — повторил я, — «знаешь, мы даже в родстве со стороны моей матери». «Знаю», — сказала она, отворачиваясь, — «на этом все, принц Мерлин». «Да», — ответил я, — «куда мне тебя доставить?» Джилла помолчала секунду, потом промолвила. «Ты говорил, у тебя два вопроса». «Забудь! Насчет второго я передумал». Она вновь повернулась ко мне. «Почему? Почему я должна забыть? Из-за того, что я защищаю честь семьи? Нет». Просто я тебе не верю. Ну и это может повредить еще кое-кому. Ты полагаешь, что это опасно. И потому решил не спрашивать меня. Многое из происходящего непонятно. А потому может оказаться опасным. Ты опять Хочешь обидеть меня? Боже упаси! Задавай свой вопрос. Придется кое-что показать тебе? Давай. Даже если придется карабкаться на дерево? Какая разница? Следуй за мной. И тогда я повел ее к дереву. И взобрался на него, что в моем нынешнем обличии оказалось делом чрезвычайно простым. Она следовала прямо за мной. «Выше есть путь!» — сказал я. «Я уже готов следовать им. Дай мне несколько секунд, чтобы на том конце освободить место». Я подался еще чуть выше, и был таков. Шагнув в сторону... Я быстро осмотрел часовню. Похоже, никаких изменений. Затем рядом возникла джилва, и я услышал резкий вдох. Вот тена! «Я знаю, на что смотрю», — сказал я, «но не знаю, что вижу, если ты меня понимаешь». «Это храм», — промолвила она посвященный духу одного из членов королевского дома Амбера? Да. Речь идет о моем отце Корвине. Это то, на что я смотрю, но что я вижу? Почему, в конце концов, подобная вещь оказывается здесь, во владениях? Джилва медленно пошла вперед, глядя на алтарь. Вдобавок могу сообщить, что это не единственный подобный храм, который я видел по возвращении. Она протянула руку и тронула рукоять Грейсвандера. Заглянув под алтарь, обнаружила запас свечей. Выбрав серебряную и укрепив ее в гнезде одного из подсвечников, Джилова зажгла свечу от другой и поставила у Грисвандера. При этом она что-то бормотала, но я не различал слов. Когда она вновь повернулась ко мне, на лице ее сияла улыбка. — Мы оба выросли здесь, — сказал я. Как же получилось, что ты, похоже, во всем разбираешься, тогда как я ничего не понимаю? Ответ весьма прост, господин, проговорила Джилова. Ты уехал сразу после войны искать образование в других землях, осветилище. Знак того, что возникло в твое отсутствие. Она взяла меня за руку и подвела к скамье. Никто не ожидал, что мы проиграем ту войну. Нас слишком долго убеждали, что Амбер совсем не грозный противник. Мы уселись. В конце концов поднялась большая смута, продолжала джилва вызванная той политикой, что привела к поражению и последующему договору, хотя ни один дом и ни одна группировка не могли надеяться на свержение правящей коалиции, тебе ведь известен консерватизм лордов края, потребовалось бы много, очень много усилий, чтобы объединить большинство против короны, но недовольство приняло другие формы. Народ был зачарован нашими покорителями. Закипела торговля военными сувенирами, на ура расходились биографии членов правящей семьи Амбера, В конце концов, все это преклонение приняло форму культа, стали возникать подобные домовые часовни, посвященные тем правителям Амбера, чьи добродетели приглянулись хозяину. Джилва помолчала, изучая мое лицо. Это слишком сильно отдавало религии. Затем продолжала она, а с незапамятных времен единственной религией во владениях был путь змея. И свевел, руководствуясь очевидными политическими целями, объявил культ Амбера вне закона как еретический. И это оказалось ошибкой. Не делай он ничего, мода, быстро прошла бы сама собой. Хотя, конечно, сказать наверняка трудно. Так или иначе, объявленный вне закона... Культ снова ушел в подполье, и люди стали относиться к нему еще серьезнее, как к символу недовольства. Понятия не имею, сколько культовых часовин спрятано в домах, но совершенно ясно, что перед нами одна из них. Чудесный! «Социологический феномен», — произнес я, — «а твой кумир Бенедикт». Джилва рассмеялась, нетрудно было догадаться. На самом деле, часовню описал мне мой брат Мендер. Он утверждал, что забрел туда на вечеринке в хендрейке не зная, что это такое. Она усмехнулась. Он, должно быть, проверял тебя. Занятия эти долгое время были общеизвестны, и я случайно знаю, что он и сам приверженец культа. Правда? Откуда ж ты это знаешь? В былые дни Нендер не делал из этого тайны. Вплоть до всеобщего запрета. А кто мог быть его личным кумиром? Оследовался я, принцесса Фиона. Все любопытней и любопытней. И ты действительно видела часовню ей посвященную. Да. До запрета принято было приглашать на службу друзей всякий раз, когда ещё тише раздражение от королевской политики. А после запрета все публично заявили, что их святыни не разрушены, но многие, думаю, просто упрятали их в укромные уголки. А Как насчет друзей на обрядах? Полагаю, это зависит от того, насколько близок друг, о котором ты говоришь. Понятия не имею, как сейчас поклоняются культу Амбера. Она махнула в сторону алтаря. Хотя места, подобные этому, незаконны. Хорошо, что я не знаю, где мы находимся. А как насчет связи между объектом поклонения и реальной фигурой? Я бы сказал, что Мендор действительно не безразличен к Фьоне. Он встречал ее, а я при этом присутствовал. Мне известен кое-кто еще, укравший вещь своего покровителя и хранящий ее в святилище. И вот это я встал, прошел к алтарю и поднял меч Корвина. Подлинный меч отца! Я видел Вандер вблизи, трогал его, держал в руках. Это он! Так вот, я и думаю, мой отец пропал, и последний раз, когда я видел его, При нем был этот клинок. Допускают ли догматы культа возможность держать своего кумира в заточении? «Я ни о чем подобном не слышала», — ответила Джиллова. «Но почему бы и нет? Предметом почитания является дух личности». Почему бы не содержать в заточении саму личность? Или умертвить? Или умертвить, согласилась она. Тогда это все очаровательно, конечно, сказал я, отворачиваясь от алтаря. Но никак не поможет отыскать мне отца. Я пошел к Джилве наступив на то, что должно было изображать Амбер. Стилизация, как на узоре кавказского ковра в сочетаниях темных и светлых плиток. Рисунок, символизирующий хаос, лежал далеко справа. Тебе следует расспросить особу, Благодаря которой и коленок твоего отца и оказался здесь, сказала она, поднимаясь. Я уже спрашивал того, кого считаю ответственным. И ответ меня не удовлетворил. Я взял Джилву за руку, чтобы отвести к пути на дерево. И вдруг она подошла совсем близко. Буду рада служить нашему новому королю всеми возможными способами. Хотя я не неуполномочена говорить от имени всего нашего дома, уверена, что Хендрики согласятся помочь тебе надавить на виновника». «Спасибо», — проговорил я, пока мы поднимались. Ее чешуя была холодной, клыки ее раскромсали бы мое человеческое ухо, но лишь покусывали его демонический аналог. «Мы еще поговорим, если мне понадобится помощь». «Обращайся в любое время». Приятно наслаждаться объятьями, чем мы и занимались, пока я не увидел тень, пробежавшую поблизости. Мастер Мерлин. Гвальд? Да. Смотрю, ты опять здесь. Человеком ли, демоном большим, маленьким, я узнаю тебя. Мерлин, что это? спросила Джилла. Старый друг, сообщил я ей. Глайд, познакомься с Джилвой и наоборот. С удовольствием. «Я пришла предупредить. Сюда идут...» «Кто?» «Принцесса Дара!» «Этого еще не хватало!» — воскликнула Джилла. «Теперь ты догадываешься, где мы?» — сказал я ей. Не проболтайся мне дорога, моя голова, господин. Что нам теперь делать? Глайд ко мне сказал я, вставая на колено и протягивая руку, Змея заструилась вверх по руке и устроилась поудобнее. Я встал и другой рукой обхватил Джилу и послал команду в спикард. А потом заколебался. Я понятия не имел, где мы находились. Реально. Физически, в географических терминах. Путь может доставить тебя к соседней двери или куда-то за тысячи миль от исходной точки, а может и в царство теней. Требуется время, чтобы Спикард определил наше местоположение и затем вернул нас обратно если уж мы собираемся отказаться от этого пути. А вот времени как раз и не было. Я мог велеть спикарду сделать нас невидимыми, но боялся, что колдовского чутья моей матери хватит, чтобы обнаружить наше присутствие даже за пределами видимого. Поэтому повернулся к ближайшей стене, и силой Спикарда простерся за нее всеми своими чувствами. Мы не были ни под водой, ни в бездне лавы или зыбучих песков. Кажется, мы находились в лесу. Тогда я подошел к стене и провел нас сквозь нее. Сделав несколько шагов по тенистой просеке, я оглянулся и обнаружил склон холма, поросшего травой. Мы стояли под голубым небом. Оранжевое солнце находилось недалеко от зенита. Вокруг слышалось пение птиц и жужжание насекомых, «Косный мозг!» В восторге прошипела Глайд, Размоталась с моей руки и скрылась в траве. «Не пропадай надолго!» Сказал я ей вслед, стараясь говорить тише, И повел Джилву прочь от холма. «Мерлин!» — промолвила она. Я напугана тем, что узнала. Я никому не расскажу. И, надеюсь, ты не расскажешь. Если хочешь, я могу даже удалить эти воспоминания, прежде чем отправлю тебя обратно на церемонию. Нет, позволь мне оставить их. Даже жаль, что их, по сути, так немного... Я определю наше местонахождение и отправлю тебя назад еще до того, как обнаружат твое отсутствие. Позволь остаться с тобой, пока твоя подруга охотится. Я почти ожидал предложения. Вдруг нам никогда больше не суждено встретиться что было бы вполне уместно, учитывая скоропостижный серфинг Тмера и Табла по спирали смерти. Но нет, Джилова оказалась тактичной и хорошо воспитанной амазонкой с более чем тридцатью зарубками на рукояти своего палаша, как я узнал позже и смогла удержаться от безвкусных банальностей в присутствии возможного будущего сеньора. Когда через какое-то время глайд вернулась, я произнес. «Спасибо, Джилла. Теперь я верну тебя на погребение. Если кто-то видел нас вместе и захочет узнать, куда я делся, Скажи, что по моим словам я собирался удариться в бега. Если тебе нужно место, чтобы спрятаться. Спасибо. Я знаю, что могу на тебя рассчитывать, сказал я, и отправил ее обратно в храм, на краю всего сущего. Отличный грызу. «Прошипела глайд Я приступил к возвращению в человеческое обличье. В нем мне всегда было уютнее, чем в лечении демона. Пора тебе назад, в сад скульптур Савала». «Почему туда, мастер Мерлин? Может, заметишь чувствующий круг света? И если да, обратись к нему призрачное колесо и вели отправляться ко мне, где ему искать себя. Понятия не имею. Но он сметливый, сам сообразит.